Глава 3. Вернувшись в пансион миссис Райерсон, он позвонил Дэву Фоксу по телефону в холле. Это Шэт Дженкинс. Я хочу, чтобы ты показал мне место, где нашли тело Меган. Полуночный звонок не удивил Дэва. Если в тебе шесть футов и четыре дюйма, а еще двести пятьдесят фунтов мускулов и уверенности, и ты способен с двухсот ярдов прострелить задницу крыси из револьвера тридцать второго калибра, то тебя мало что может потрясти. Дэв никогда и ничего не боялся, но в его твердом голосе прозвучала нотка беспокойства. Возможно, это не такое уж мудрое решение. Какого черта ты делаешь? Тебя вообще не должно здесь быть. Пора бы людям перестать диктовать мне, где я должен быть. Череaggy, ты почти получил диплом колледжа. Перед тобой открылись все пути. Можешь уехать из этого округа, начать что-то новое. Шэд был удивлен. Он не знал, что Дей Фокс или кто-нибудь еще из офиса шерифа окажется настолько осведомленным в его делах. Он привалился к стене, стараясь не смотреть на розовые обои и картину по номерам в раме Конвей Твитти, пожимающий руку Иисусу. "Ты бы так это разыграл", спросил Шэт. Он почти ухмылялся, сам не зная почему, но затем коснулся губ и понял, что там не улыбка, а скал Можно на миг потерять над собой контроль и даже не заметить. Никогда не показывай, что у тебя внутри. Если не сумеешь, это используют против тебя. Шет снова коснулся губ, выражение его лица стало спокойным. Дэйв по-прежнему не отвечал, не хотел говорить об этом слух, но они оба знали, что в лощине люди платят по счетам и добиваются того, что им причитается. Ты отведешь меня туда? Да. Заеду за тобой в семь. — Спасибо. Вполне логично. Дэйв следил за ним и уже знал, что Шэд остановился в пансионе. Он услышал это по голосу помощника шерифа и даже через телефон ощутил силу его духа. Дейв Фокс сохранил невозмутимость, прочность красного дерева, башни из рельефных мышц, непоколебимую целеустремленность. Они никогда не были особенно близки, но Шэд догадывался, что сейчас все изменится. Он повесил трубку и подумал о прекрасном лице Мэк. Она умерла в 17, и тело ее лежало на безлюдной заброшенной дороге. Когда он вернулся в комнату, там его ждала мать и белый шахматный епископ, слон. Стояли рядом, улыбаясь и тяжело дыша, словно только что танцевали. Шед посмотрел вниз и увидел, что его тело спит на кровати с открытыми глазами. Такого уже давно не случалось. Рука мамы легла на подбородок белого епископа и притянула к себе. Одежды на них струились и переплетались, они перешептывались и хихикали. Шед заметил, что окно изнутри запотело, и на стекле написано какое-то слово. Фарисей. Кто-то вывел буквы указательным пальцем. Шед шагнул к матери, но она его пока не замечала. Он знал, что на это потребуется время и старался не позволить страху разрастись. Епископ отодвинулся от матери, склонился над телом Шэда в кровати, положил руку ему на плечо, словно пытаясь разбудить. Потерпев неудачу, епископ скользнул в сторону, остановился рядом с Шедом, стоявшим в центре комнаты и заговорил с ним уголком рта, будто они были зачинщиками королевского переворота. "Так вот ты где?" голосом отца произнес белый епископ. "Да", ответил Шет. В облачении епископа отражались три его ипостаси: правителя символизировала митра, стража пастуший посох, проводника колокольчики на сакосе, короткой верхней туники с широкими рукавами. Колокольчики скрепляли ее по бокам и шли от запястья до самого подола. Их звон призывал молящихся следовать за собой. Амафор, длинная, усеянная крестами полоса ткани вокруг шеи, развивалась так, будто в комнате дул ветер. Облачение было стилизовано под мантию официального лица при дворе византийского императора. Шет понятия не имел, откуда знает такие вещи. Его сокамерник, Джеффи Орук, Был, наверное, единственным католиком, которого Шэд хоть когда-то встречал. Посох с небольшой перекладиной в навершие достигал епископу до середины груди. Тот постучал им по полу, привлекая внимание Шэда. С каждым годом она забывает все больше. "Знаю", ответил Шэд. "Так будет и лучше". "Но она хочет дать тебе совет". Шет попытался представить, что это может быть за совет, какую форму он примет и есть ли шанс, что окажется полезным. Обычно наставления матери, если это действительно была его мать, приходили в виде путанных и сбивающих с толку пророчеств, которые никогда не сбывались. Он продолжал надеяться, что мать поможет ему разобраться, но пока она оставалась не очень хорошим оракулом. Мать почувствовала, что Шет стоит рядом и оглянулась, но все еще не видела его. Она взглянула вдаль и позвала: "Сын!" "Я здесь, мама." "Сынок!" "Я прямо возле тебя." "Шет!" "Да." "Ах, вот. Привет." "Привет, мама." Она улыбнулась и протянула ему руку. Стоит коснуться, и она исчезнет, а Шет проснется в кровати и будет сплёвывать кровь. Его охватил страх. Что если Меган каким-то образом причастна к этому визиту и наблюдает за происходящим? Он хотел спросить про Мэг у белого епископа, но передумал. За раз можно справиться только с одним призраком. Шеду было неуютно от мысли, что и сестра явится перед ним такой же потерянной и вечно сбитой с толку, как мать. Призрак матери посещал Шедо с тех пор, как ему исполнилось не то одиннадцать, не то двенадцать. Когда он был ребенком, дух матери переполняли гнев и горечь, она только и делала, что ругала отца, но постепенно ее душа утрачивала интерес к этому миру. Шед никак не мог понять, сам ли он призывает ее и может ли это прекратить. Шет. Послушай, сын. Послушай меня. Он слушает, произнес белый епископ, стараясь помочь. А ее в покое. Шет приблизился к матери, пока ее взгляд вновь не упал на него. Я слушаю, мама. Держись подальше от той дороги. Он должен был убедиться, что правильно ее понял. От какой дороги? От Евангельской тропы. Их забирают туда, наверх. Так умерла Меган? Она не моя девочка. Не моя дочь. Нет, но она моя сестра. Мягкое лицо матери заострилось от гнева. Блудница. Он возлежал с блудницей. Моя кожа не истлела, земля не остыла, а он отшлифовал надгробие и прилепился к другой. Шет удивился. Это была самая эмоциональная вспышка матери за последние годы. Что на той дороге, мама? Злая Воля. Как и повсюду, куда ни пойди. Кто сделал это с Мак? Кто-то навредил ей. Что она там делала? Любовь не доказывают зубами, произнесла мать, и епископ кивнул. Он казался ослабевшим, скорбящим. Она оглянулась и посмотрела на него с болью. Они оставляют следы, могут даже убить. Да, но всё, это напрасно. Послушайте меня, они не демонстрируют, понимаешь? Не представляют. Они не представляют спасителя, лишь эта земля вместе с рекой. Они его он представляет. Слово, которое в тюрьме имело совершенно другое значение. Члены кланов и угонщики постоянно говорили, что представляют свои банды. Мать продолжала, теперь она покачивалась Он может продемонстрировать веру, ползая на животе. Господь наш, Господь наш, Боже мой. А они не могут показать ничего, кроме собственного яда, понимаешь? Нет, ответил Йишет. Продемонстрировать не то слово, которое знала бы мать даже в загробной жизни. Он сам его не знал, до всех тех книг из тюремной библиотеки. Держись оттуда подальше. Они заберут тебя. Белый епископ, исполняя роль стража, поднял пастушечий посох, надлежавшим на кровати телом Шеда. Полоса ткани на шее епископа продолжал развиваться и хлопать, словно ее трепал ветер. Как проводник, он потряс руками, заставляя колокольчики тихо зазвенеть. Руки Шеда сжались в кулаки, простыни смялись и обмотались вокруг тела. Мак был той частью его души, к которой никто не мог прикоснуться. Сестра поддерживала его в тюрьме, а он никогда не сможет ее отблагодарить. Шед бессильно заплакал и застонал во сне. От желания отомстить из его груди вырвался вой. Царапая воздух, мать подкралась к Шеду, точно животное, и прыгнула. В тот миг, когда их тела соприкоснулись, он распахнул глаза, откатился в сторону и закашлялся. Изо рта на пол капала кровь.